Антоний. Как-то утром София была крайне недовольна собой. Ей удалось уговорить брата отпустить её в городской порт за покупками, где она собиралась встретиться с подругой для совместной прогулки. И пока она спешила от одного прилавка к другому, на берег сошёл высокий, крепкого телосложения молодой мужчина. Его звали Антоний. Он прибыл на остров, чтобы вступить в законное наследство, доставшееся ему от покойного дяди. Судьбой было предначертано, чтобы пути Антония и Софии пересеклись в этот день. Благополучно совершив покупки, наболтавшись с подругой в Довале и посидев на красивой террасе, София собралась в обратный путь. Её лошадь Смирная обычно кобылка внезапно испугалась чего-то вдрогнула всем телом и попятилась задом София нахмурилась прежде лошадь всегда слушалась её она попыталась успокоить животное но это ей не удалось лошадь захрипела громко заржала и взвилась на дыбы Девушка натянула поводья, стараясь успокоить кобылу, и плотно обхватила ее бока ногами. Это также не принесло результата. Лошадь взбрыкнула и понеслась по улице. «Осторожнее!» — кричала София. «Берегитесь! Дороги!» Она не паниковала, но на ее разгоряченном прекрасном лице читалось раздражение. Прежде с ней такого не случалось. «Девушка натянула поводья, стараясь успокоить кобылу, и плотно обхватила ее бока ногами. Неизвестно, чем бы всё это закончилось, если бы какой-то незнакомец не выскочил прямо перед несущейся лошадью и не схватил её под усцы. "Стоять!" крикнул он низким голосом. "Но, «Ну, но ну, не болуй!" Румянец на лице Софии разгорелся пуще прежнего. Она была раздрадованна, что лошадь не послушалась её, но присмотревшись к незнакомцу, сменила гнев на милость. Он подал ей руку и помог спешиться. Кобыла покорно стояла на месте, стыдливо опустив голову к земле. Мужчина был крепкий, выше любого, кого Софии доводилось видеть за свою жизнь. На нем была свободная белая рубаха, которая не скрывала мускулистых рук и груди. Темно-синие штаны были заправлены в высокие сапоги-ботфорды. София не могла. Никогда не встречала пиратов, но она готова была поклясться, что это один из них. Лицо его было загорелым, гладко выбритым, а белоснежная улыбка ослепила её, когда он заговорил с ней и спросил, как её зовут, откуда она. Девушка ощутила странный укол в области сердца, от чего внутри неё разлился жар, будто кто пролил горячее молоко. стойло их рукам соприкоснуться. Они помолчали какое-то время, глядя друг на друга, а потом незнакомец настоятельно попросил разрешения проводить её домой. Тем временем Дмитрий не находил себе места от волнения. Он чувствовал, что с сестрой что-то случилось, точнее, он знал это наверняка и проклинал себя, что позволил сестре уговорить себя отпустите её в порт одну. Она так просила, что он не смог отказать. Ну, что может с трестись? Дорогой братец, говорила она со смесью удивления и нетерпения. Вы с отцом через чур всего опасаетесь. Вокруг полно наших соседей и друзей. Кто посмеет меня обидеть? К тому же, и мне это подле ны известно. Ты уже третий день откладываешь из-за меня свои опыты в новой лаборатории. Она приподнялась на цыпочках и чмокнула его в щёку. Ну же, не будь брёзглой, и тебе будет ужасно скучно в порту, согласись. В этом сестра была права. Он не любил все эти магазины и длинные разговоры о заколках и платьях, но терпел это всё ради Софии, нехотя. Димитрий согласился. Теперь он сосредоточился на её образе, представив, что она рядом с ним в одной комнате, пытаясь дотянуться до её сознания, звая её по имени. Внезапно чувство страха отступило. Он выдохнул и бросился к окну. Живая и здоровая София восседала верхом на лошади, звонко хохоча. А под усцы ее кобылу вел какой-то чужестранец. Деметрий никогда его не видел. Он еще не знал, что это за человек, но уже испытал к нему глубокое чувство неприязни. Отец и экономка, ясное дело, разохались, когда узнали, что с Софией могло приключиться несчастье. Деметрий побледнел. «Это моя вина», — сказал он. «Я...» Не должен был отпускать тебя одну. София махнула рукой. Прошу тебя, всё ведь закончилось благополучно. Давайте не будем смущать нашего гостя. Я пригласила его на обед. Ты ведь не возражаешь, Папуля? Папуля, конечно, возразить не мог. Антоний оказал ему неоценимую услугу. К тому же выяснилось, что приезжий состоятелен и хорошо воспитан. София не сводила с него глаз. Дмитрий не мог этого не заметить. Гость рассказал, что родной брат его матери скончался месяц назад и оставил ему хороший дом с садом и ферму, которую нужно привести в порядок. "Собираюсь обустроиться здесь и заняться разведением лошадей", сообщил он. "Я в этом знаю толк". Голос у него был твёрдый, решительный. Было понятно, что он не какой-то болтун. Это и смущало Дмитрия. По сравнению с неловкими ухажёрами Софии, этот вызывал непроизвольное уважение с первого взгляда. Самое удивительное, и в этом мысли брата и сестры сошлись полностью, что чужестранец вовсе не казался покорённым силой чар Софии. Безусловно, она очень понравилась ему. Но только выражение его лица было лишено того мечтательного, глуповатого вида, что возникало у всякого влюбленного. Диметрий был доволен этим открытием. Ну, а София впервые испытала странные чувства досады и желания во что бы то ни стало покорить этого наглеца, осмелившегося быть не столь податливым. К тому же он был хорош собой, силен, далеко не беден и походил на одного из героев тех романов, которыми она зачитывалась прежде. О чем еще могла мечтать девушка? Покорение сцены тут же отступило на второй план. У Софии появился новый смысл в жизни. Хотя же нить бы не входило в ближайшие планы Антония, Мысли о дочери смотрителя маяка стали всё чаще посещать его. Он не мог не признать, что она восхитительно хороша собой и является тот образец женщины, что неизменно волнует всякого нормального мужчину. София была мила и непосредственно, немного капризна, словно ребёнок, который хочет получить желаемую игрушку. Она редко хмурилась, А мысли ее порхали, словно бабочки, с цветка на цветок. Но вместе с тем ее очарование, как ни странно, настораживало его. Вероятно, он чувствовал, что у этой прелестной девушки есть какая-то странная пугающая сила, в которой он не мог дать объяснение. София же взялась за обольщение своего пирата, как она его называла, Со всей страстью натуры, не знающей преград и отказов, нет, она не бежала к нему среди ночи, раскрасневшись от волнения, и не ждала его у крыльца с просящими глазами. Этого себе София, конечно, позволить не могла. Но она умело использовала весь знакомый ей арсенал средств обольщения противоположного пола. Благо, все те же романы, что она прошла за последние несколько лет, дали ей верные ориентиры для раскрытия женского таланта. Если встречать гостя, то в чудесном платье с небольшим декольте, помочь спешиться с лошади, безусловно, заодно пусть он почувствует, какая тонкая талия у девушки и вдохнёт аромат её волос. Когда, став на землю, она чуть покачнётся, будто устав после длительной конной прогулки, и обопрётся на его руку. А ещё он замечал на себе пристальные взгляды юношей, когда они с Софией прогуливались по улицам. Эти взгляды были полны то удивления и отчаяния, то злости и ревности. Для них он был чужаком, свалившимся на голову ни с того ни с сего. Богатенький выскочка, красавчик, получивший приличное наследство. Но этого ему показалось мало, и он решил приударить за первой красавицей города. И самое невероятное было то, что сама София была совсем не прочь вот так гулять с этим выскочкой под руку на виду у всех. София, гордая, неприступная какетка, бессердечная девчонка. разбившая не один десяток сердец. Что и говорить, это открытие польстило ему. Мысль о том, что из всех мужчин она предпочла его, Антония, была ему приятна. Работы на ферме было по горло, но не проходило и дня, чтобы он не послал весточку о себе или не проехал бы мимо дома смотрителя маяка, чтобы поприветствовать Софию и ее домочадцев. Ах, как все-таки чертовски хорошо она смотрелась верхом на лошади, как ловко управлялась с поводьями и шпорами, как грациозны были ее движения. Девушка проявляла чудеса изобретательности, поражая окружающих все новыми замысловатыми нарядами и прическами. Впрочем, и в обычном легком платьице с розой в распущенных волосах, не спадающих на ее плечи и спину, Она была пугающе красива. Сопротивляться прекрасной женщине, поставившей себе определённую цель, оказалось делом гибельным и ненужным. Словом, жертва была уже загипнотизирована, но до решающего броска оставалось совсем чуть-чуть. На ежегодных скачках, что устраивались в первую половину сентября, съехался весь город. Публика была совершенно разнообразна, но всех объединяла любовь к остром ощущению. Да, мы понятное дело щеголяли своими лучшими платьями и шляпками, а каваллеры всячески демонстрировали, как хорошо они разбираются в вопросах разведения, покупки и продажи лошадей. Разнесли прохладительные напитки и подали сигнал к подготовке начала скачек. Был среди участников и Антоний. Под ним, грызя поводья, нетерпеливо рыл копытом землю огромный гнедой жеребец Крон. Антоний купил его ещё на материке. У коня была отличная родословная, и его хозяин надеялся получить в будущем неплохих жеребят. Всё шло неплохо. Ферму и дом удалось привести в порядок за несколько месяцев. И теперь у него в стойле была добрая дюжина отменных кобыл и жеребцов. И сегодня он непременно выиграет на скачках и получит приличное денежное вознаграждение. Антоний представил, как ему вручают приз, публика ликует и все поздравляют его. Жаль, что Софии сделалось нехорошо ранним утром, и она не смогла сопровождать его. Он непременно поедет к ней после скачек и небрежным тоном объявит о своей победе. Мысль о том, что девушка будет восхищена им, настраивала на выигрыш. Он должен быть первый, во что бы то ни стало. Антонио осмотрел соперников. Он почти никого из них не знал, но это было и неважно. Из 12 пять лошадей были довольно хороши. особенно калуры, серая в яблоках. Но управляли ими какие-то юнцы, так что все шансы на победу были у него. Когда лошади с всадниками встали в ряд, в воздухе повисли те самые нетерпение и напряжение, от чего кровь так и забурлила. Антоний мог поклясться, что различил бы удары сердца своего ближайшего соперника. Повисла тишина. Публика застыла, схватившись за бинокли, чтобы закричать, как только раздался хлопок, и лошади сорвались в оглушительный галоп. Крон мгновенно опередил других участников. Он пчался огромными прыжками, словно невиданный зверь, фантастическое создание, вырвавшееся на свободу из древних легенд. Антоний Кирилл. Явно не прогадал, когда приобрёл его за большие деньги, и теперь радовался этому, предвкушая окончание скачки в его пользу. Воздух расступался перед конём и всадником, как вода расступается перед носом режущего её волны быстроходного корабля. Грохот копыта отдавался в ушах, а ветер приятным тёплым потоком бил в лицо. Это Его звёздный час. Публика ревела и нистовствовала. Когда Крон пошёл на второй круг, и они пронеслись мимо трибун, Антоний мельком видел взволнованные лица горожан. Они приветствовали его, кричали его имя, восхищались им. От этого он ещё пришпорил коня, хотя Крон летел словно птица. Антонию не раз приходилось участвовать в скачках. Однажды он почти выиграл. Они пришли с другим всадником вровень. Но тогда первое место присудили не ему. Сегодня все будет иначе. Утрамбованная почва дрожала под копытами лошадей, разлетаясь во все стороны. Понукаемые всадниками животные хрипели, роняя пену, закатывая глаза и... Сосредоточенно вскидывали и опускали сильные ноги, мчась как выпущенные стрелы. От этого зрелища хотелось кричать во всё горло, что с особым рвением и удовольствием делала публика. На четвёртом круге Антоний заметил, что прямо за ним следует серый конь. Когда он появился здесь, Антоний не заметил Оказалось, это случилось совершенно внезапно. Вот-то тот вырос из-под земли. Оглянувшись через плечо, он увидел, что серый конь идёт ровным, быстрым темпом. Лицо всадника было скрыто надвинутой шляпой, поэтому дерзкого юнца разглядеть было невозможно. Антоний прижался к шее крона. Ну же, сцепив зубы, пробормотал он. Давай, дружище. Остался последний круг. Мы же не сдадимся какому-то молокососу. Снова пронеслись трибуны, но Антоний уже не смотрел в ту сторону. Его мысли были сконцентрированы на тонкой ленточке, ждущей его где-то там у финиша. Крон бежал так же стремительно, но Антоний видел, что жеребец начал уставать. Серый конь буквально дышал ему в спину. И это начало выводить его из себя. Этот юнец ждал благоприятного момента, чтобы попытаться перегнать его. Ну уж нет. И крон снова получил от хозяина внушительный посыл. Конь тряхнул головой, но ускорил бег, послушно бросаясь грудью вперед. Остальные всадники были кто на полкруга, а то и на круг позади. Было ясно, что они не придут первыми. Оставалось совсем немного, и Антоний видел впереди людей, низто размахивающих руками, приветствующих его, выкрикивающих его имя и "Крона, садник и конь", словно единое целое неслись вперёд, вздымая тучи пыли. И тут, всего в шагах в 50 от финишной прямой, Рядом с гнедым жеребцом пораднялся мышастый конь с чёрными ногами на глазах изумлённой публики, а за одной самого Антония серый конь быстро-быстро перебирая этими самыми тонкими прыткими ногами вырвался вперёд и как пуля помчался дальше, оставив позади своих соперников. Это произошло за какие-то считанные секунды и Оторопевшие зрители на секунду смолкли, чтобы взорваться оглушительными воплями восторга. Серый конь, управляемый умелым юношей, коснувшись пресловутой заветной ленточки, пролетел ещё немного, а затем вздохли в землю, вскинувшись над дыбы, смиренно застыл, пронзительно заржав. Антоний, который следовал за ним, слишком раздосадованный неудачей, был готов наброситься на всадника, чтобы задать ему хорошую трёпку. Но он подавил в себе это чувство, понимая, что победа юнца заслуженная. Поэтому, скрипя зубами, отдавая дань мастерству незнакомца, он подъехал ближе, чтобы познакомиться с ним. Их уже окружила толпа со всех сторон, и от радостных криков можно было оглохнуть. Юноша поднял голову и приподнял надвинутую плотно на лоб шляпу, от чего всем открылось тонкое, разгоречённое лицо. В этом лице Антонию всё показалось ужасно знакомым, но он всё ещё не верил. Юноша тряхнул плечами и скинул небрежным жестом с головы шляпу, от чего с головы сорвался знакомый каскад необузданных густых кудрей. Толпа ахнула. На серой лошади восседала молодая женщина. Присутствующие узнали в этой бойкой и самоуверенной особе смеющуюся Софию. В её облике всё сквозило дерзостью: мужской пиджак, плотные бриджи, облепившие её бёдра, высокие сапоги, доходившие до колен. Но особенно дерзкими были её взгляд, её вздёрнутый нос, её губы. Надо было быть сущим идиотом, чтобы на самом старте заезда сразу не разглядеть в этом юнце сформировавшуюся девушку, но ведь он просто не мог такого себе представить. Похоже, тут вокруг одни слепцы, включая его самого. Антоний чуть не задохнулся увидев эту незнакомую ему Софию она и раньше проявляла признаки непокорности но внешне всегда оставалась приличной и милой а сейчас эти ноги эти плечи эти глаза всё бросало ему вызов а как она держалась в седле на диком сером скакуне как ловко обошла самого антониа она победила его указала ему его место, унизила его. Он стоял, как громом поражённый, не зная, что ему делать. Люди вокруг, также удивлённые внезапным появлением Софии, сейчас приветствовали её, критиковать и осуждать её. Кто бы посмел сейчас это сделать? Разве что тётушки на задних рядах преставивши бинокли, не верящие своим глазам, Дмитрий подошёл к Софии, страшно довольный ею. Она окинулась ему на шею, чтобы задушить в объятиях. Как тебе твоя сестра, братец, спросила она. Как мы их всех, а? Она звонко рассмеялась. Извините нас, громко произнесла София, переводя взгляд то на Антонио, то на Дмитрия, то на судью. Это наша маленькая шутка. Мы решили устроить вам небольшой сюрприз. Ничего себе сюрприз! Антоний не мог слушать дальше. Он ощутил порыв немедленно уйти отсюда, пока он не придушил ее собственными руками. Сотрясаемые неведомым доселе чувством, Антоний метался по дому, покрикивая на слуг, чего раньше с ним не случалось. Он сказал, Понимая, что слуги ни в чём не виноваты, он вышел из дома и отправился прочь. Всё в нём кипело и негодовало. Пройдя пешком всё поле и лес, он наконец выбрался на берег океана. Там он уселся на камень и просидел до ночи, глядя перед собой, то раздражаясь смехом, то впадая в ярость. Наконец он махнул рукой, искупался в довольно холодной воде и побрёл обратно домой. Там он решительно переоделся, несмотря на усталость, и велел седлать коня. Никто не знал, что происходит, но единственным предположением было то, что хозяин проиграл на скачках, оттого и был такой сердитый. Отсутствовал он несколько часов, И вернулся уже ближе к полуночи. Казалось, что ничего не произошло, только лицо его прояснилось, и он был в хорошем расположении духа. Служанка, которая отнесла ему рюмку коньяка, вернулась на кухню с расширенными глазами. Что сейчас хозяин сказал? Я чуть не умерла на месте. Она прижала руки к щекам. Другие слуги обступили её, встревоженно глядя на неё, требуя ответить, что случилось. Служанка взвизгнула, пряча лицо в ладонях, а потом, заговорщически, прошептала: "Отнесла ему коньяк. Говорю: надо ещё что?" А он взял рюмку, опрокинул в рот, потом разбил и как рассмеётся: "Женюсь я", говорит. "Женюсь?" Так София и добилась своего. Весть о предстоящей свадьбе всколыхнула весь город. Такую новость грех было не обсудить. Кто-то воспринял грядущие события радостно, а кто-то впал в отчаяние. Когда на пороге дома смотрителя маяка объявился Антоний с желанием переговорить с Петром наедине, стало ясно, к чему он клонит. Старый смотритель выслушал гостя, затем позвал дочь и спросил, пойдёт ли она за антонием. София появилась перед ними в скромном, но чудесном платье. Волосы были убраны в аккуратный пучок, но всё же один локон выбивался из причёски, нарушая этот образ послушной девочки. Антони даже подумал, не привиделось ли ему, что случилось утром на скачках. И кто из этих двух девушек настоящая София? Смотритель ушел из комнаты на пару минут, оставив, впрочем, приоткрытую дверь, чтобы влюбленные могли поговорить. Деметрий же, стоило ему увидеть Антония из окна своей лаборатории, все понял. Сестра любит этого человека, он знал это. И ему придется смириться с ее выбором и желанием. Пусть даже ему будет непросто принять тот факт, что скоро она покинет этот дом. Он чувствовал, что дело закончится свадьбой, ещё в тот день, когда Антоний остановил несущуюся лошадь Софии. Это был рок, и никто и ничто не в силах было ему препятствовать. Тут же накрыли стол, принесли угощение и открыли бутылку шампанского. София всё время смеялась и рассказывала, как брат помог ей с покупкой серой лошади, и как она долгое время тренировалась в верховой езде на рассвете, чтобы её никто не видел. Дмитрий изо всех сил старался держаться непринуждённо, чтобы не расстраивать сестру, но всё внутри него горело от тоски и боли. Скоро она будет принадлежать этому чужому человеку его София свадьбу думали было назначить на конец мая но Софии показалось что это слишком долго да и антоний был не против поторопиться с проведением торжества поэтому решили что это будет март несколько месяцев пролетели словно мгновение дмитрий не желал чтобы это время настало не восстановить его полёт, даже он был не в силах. И каждый день, приближавший день свадебного торжества, наполнял его душу отчаянием. Эти разговоры о роскошном белом платье и веночки с длинной вуалью, что ожидали своего часа в шкафу в спальне, или о большом списке приглашённых гостей выбивали его из равновесия. Вот и церковь, в которой должно было пройти венчание, украсили цветами накануне. Впрочем, как и дом, в котором родились близнецы. Всюду стояли хрустящие и полные жизни гортензии, розы и фиалки. Их выращивали в одной из оранжерей острова и доставили сюда за огромные деньги. Но что такое расходы, когда вершится событие века? Дмитрий не находил себе места, и София это чувствовала. Что с тобой? спросила она с серьёзным тоном, без намёка на шутливость. Ты сам не свой, скажи мне. Ты ведь мой брат. Она коснулась его щеки. Он молча тяжело дышал. Ты боишься за меня, да? предположила она. Дмитрий медленно кивнул. Почему? Чего мне следует бояться? Открой мне Он сглотнул противный ком, застрявший у него в горле. Что он мог ответить? Я сказать ей, сказать сейчас, пока она так нежна с ним. Ты знаешь, София, как ты дорога мне? Ну, конечно, я всегда это знала, с самого рождения. Ты был всегда рядом, я чувствовал тебя. Ты был моей защитой и опорой. Ничего не изменилось, София. Я люблю тебя больше жизни. О, дорогой мой брат, и я люблю тебя. Она подалась вперёд и обвела его шею руками. Он зажмурился, задыхаясь от волнения. Надо это остановить, пока он не сошёл с ума. С трудом он высвободился из её объятий. Она непонимающе смотрела на него. Если ты боишься за меня, то не стоит. Ты же знаешь, что я могу постоять за себя. Антоний не обидит меня, он ждёт дня нашей свадьбы столь же сильно, как и я. Это человек, с которым я хочу состариться, понимаешь? Дмитрий резко встал. Прости меня. С самого утра у меня ужасная головная боль. Я едва выношу её. Ты простишь меня, если я выйду в сад? Конечно. Я пойду с тобой. Нет. Казалось, его крик разнёсся эхом по всему дому. София Ашарашина остановилась, глядя на его измученное лицо. Прости, ты права. Я сам не свой. Это волнение доконает меня. Лучше узнай, как идут последние приготовления. Хорошо. Дмитрий поднял дрожащую руку к колбе и повторил уже тише. Прости меня. В саду было тихо и немного морозно. Снег ещё не растаял полностью и смачно хрустел под сапогами. Полная луна сияла на небе, заливая белым светом всё вокруг. Дмитрий вобрал полную грудь воздуха. Ему было трудно дышать. Он пошёл в глубину сада, прочь от дома. Холод пробирал его до костей. Но он не хотел возвращаться обратно, чтобы накинуть на себя пальто и шарф. Ветки яблоневых и грушевых деревьев касались его, словно говоря ему остановиться. Но он не слушал их и упорно шёл куда-то вперёд, тяжело ступая, проваливаясь в подтаявший снег. Слишком много белого вокруг. Он попытался зажмуриться, но тут же из темноты выплывала белоснежная вуаль и трепетала перед ним словно дразня его он открыл глаза прогоняя видение сколько раз он прятался здесь в саду чтобы увидеть сестру издалека сколько раз тайно словно вор пробирался в родной дом мимо похрапывающего отца чтобы побыть рядом с Софией и убедиться что она здорова нашлось ли ему место в этом мире кто он и для чего пришёл на землю заслужил ли он любовь глухой стон вырвался у него превратившись в лёгкое облачко пара какое-то решение тут же созрело у него он сорвался с места и бросился бежать через сад к его ограде выбравшись через знакомый лаз мимо орешника Дмитрий быстрым шагом отправился через чащу, а потом снова побежал, ускоряя свой неистовый бег. Город уже был погружён в дрёму и в состояние того оцепенения, которое свойственно долгим зимним ночам. Во многих домах ещё горел свет, но пройдёт полчаса или час, погаснет и он. Дмитрий миновал церковь, стараясь не смотреть на её поблескивающий шпиль, и вышел на знакомую ему площадь. Там он замер на мгновение, оглядывая всё вокруг, а затем поспешил к одному из домов, ставшего ему дорогим. Слуги узнали его и впустили, удивляясь ночному внезапному визиту и тому, что он был без верхней одежды. Тётка Агата, уже пребывая в уютной постели с чтением, услышала, что пришёл её племянник, и немедленно спустилась вниз. "Димитрий, дорогой мой, что стряслось?" воскликнула она, поражённо глядя на его покрасневшие от мороза руки и лицо. "Мальчик мой, неужели?" она запнулась, всплеснув руками. "Неужели кто-то умер?" "О, если бы пронеслось у него. Но он тут же устыдился этой мысли и затряс головой, не в силах говорить. Ну же, не мучь меня. Иди сюда, к окну. Расскажи своей тётке, взволнованно проговорила она, затем повернулась к служанке и велела: Неси плед, да поживее. Ах, тётя, дорогая, только и мог вымолвить он. Затем Жестокие рыдания сотрясли его тело, и он упал к ее ногам, схватив голову пальцами, прижимаясь к пушистому ковру, на котором любил лежать еще в детстве. Тогда он воображал, что ковер со стоящим на нем стулом — это большой корабль, и он путешествует на нем с сестрой, и ничто в мире не способно разлучить их. Сейчас же корабль был пуст, и он не мог. И к тому же дал течь, медленно погружаясь на морское дно. Никакая сила не могла спасти его. Да и зачем? Туда ему и дорога. Порой, чтобы жить дальше после какого-то несчастья, нам приходится переродиться заново. Сгорев в жестоком пламени своих разочарований, можно нарастить и новую кожу, и даже сердце. Пусть и с шипами, зато это новое тело будет способно на куда большее, чем слабое прежнее. В ту ночь перед свадьбой Софии Дмитрий не сомкнул глаз до самого рассвета, просидев на заботливо расстеленной для него кровати в доме Агаты, глядя на окно с синими шторами. Как только зазвонил утренний колокол, и эти звуки ворвались в спальню... Дмитрий встал, оделся в приготовленную тёткой нарядную одежду, привёл себя в порядок и спустился вниз к завтраку. Старушка встревоженно искала хоть какие-то следы вчерашней истерики, случившейся с ним. Но сейчас Дмитрий был поразительно спокоен. Он вежливо отклонил все предложения съесть хотя бы кусочек хлеба или сыр или хоть пол яйца. Единственное, на что он согласился, так это выпить воды. Что же, миролюбиво сказала Агата. Поедешь на свадьбе? В церкви, когда они вошли туда, уже присутствовала добрая половина гостей. Шуршали платья, постукивали каблучки и потрескивал плавившийся свечной воск. Пахло ладаном и розами. Почему-то Деметрия замутила от этого запаха, и он одернул себя усилием воли. Как и положено ближайшим родственникам, они заняли свои места на первой скамье. Невеста с отцом еще не прибыли, а жених, как кто-то сказал, уже ожидал церемонии в одной из комнат. Сидя там в церкви, Деметрий думал о времени, каким моментом. домительным оно может быть когда ты счастлив время легко несётся быстрее породистого скакуна мгновения этого счастья уносятся прочь оставляя в памяти лишь мимолётные воспоминания исчезнувшие словно дым но подумать только когда на душе тяжёлый камень и ты весь словно отравлен невидимым ядом Время превращается в убийцу. Оно издевается, давит, терзает И всячески показывает, что ты весь в его власти. С недаемой горечью, минута за минутой, Час за часом, ты будешь в плену времени, Не в состоянии ускорить или замедлить его. Время безразлично к тебе. Оно идет так, как положено ему одному — И человеку остаётся только смириться. Дмитрий, казалось, и смирился с происходящим. Он терпеливо ждал, когда соберутся гости, приедут София и отец, войдёт жених, чтобы встать у алтаря перед священником. Но вот удивительное дело, время побежало чуть скорее, стоило заиграть органу. Он чуть оглянулся, И увидел, как далеко в проходе у дверей появилась фигура в белом. Сердце ёкнуло и тревожно забилось. Медленно ступая, скользя, словно чудесное видение из сказки, по проходу шла прекрасная девушка в белоснежном платье. Вуаль окружала её голову, плечи, грудь и руки, будто тающее облачко. Сквозь прозрачную лёгкую ткань Блескивали, вспыхивая голубыми и зелёными огнями, бриллианты в серебряной диадеме. Но ещё ярче горели тёмные глаза под тонкой вуалью. София торжествовала. Это был её день. Девушку сопровождал мужчина в строгом чёрном костюме и белой бабочкой. Дмитрий не узнал бы его. Пётр подстриг волосы, сбрил усы и бороду, от чего сразу помолодел лет на 10. Отец подвёл дочь к Жренеху и, смохнув скупую слезу, отпустил её руку из своей. Перед этим София, бросив взгляд туда, где неподвижно сидел Дмитрий, увидела его, и тут же черты её лица смягчились. Улыбка тронула её губы. Он должен был это заметить или почувствовать. Но даже если это было и так, то он ничем не выдал своих эмоций. Дмитрий так и просидел всю церемонию, не шелохнувшись. Рядом всхлипывала тётка, особенно в тот момент, когда Софию и Антонио объявили мужем и женой, словно в тумане, практически не реагируя на происходящее. Дмитрий вытерпел свадебный ужин, произнеся какие-то отвлечённые фразы, извиняясь за сухость по причине головной боли и усталости. Столько перенёс он и свадебный танец. Вальс, который надо отметить, Антоний превосходно станцевал, увлекая за собой Софию. И длинные полные пафоса речи гостей и пожелания долгой семейной жизни. навоеспечённым мужу и жене самым болезненным, как ему показалось, был момент, когда Антоний подхватил Софию на руки, от чего она показалась ему маленькой и беззащитной, чтобы вынести за порог и посадить в новенький бордовый автомобиль с клаксоном и широкими круглыми фарами. Кажется, это был один из первых автомобилей в их городке. Ну, Теперь свадьба запомнится его жителям надолго. Куда они, спросил чей-то женский голос. Но Дмитрий не разобрал, чей именно. Впрочем, ему было всё равно, как куда, удивился кто-то в ответ. Муж повёз свою жену к себе домой. Теперь это и её дом. Говорят, что восстановленная усадьба чуда как хороша. Вот бы взглянуть. Стоило прозвучать этим словам, Как внутри у Диметрия образовалась огромная чёрная яма. Она была так глубока, что он боялся заглянуть туда, чтобы не увидеть то, что там спряталось. Она была глубже любого оврага или горной расщелины, темнее любой зимней ночи, когда на небе нет ни луны, ни звёзд. Брось туда факел, так он скроется во мраке. И огонь его погаснет. Дмитрий поднялся по лестнице, не обращая внимания на гостей. Прошёл к себе в комнату, вытащил из-под кровати небольшой чемодан и наскоро бросил туда самые необходимые вещи. Руки его дрожали. Он боялся, что если остановится, если начнёт думать о том, кого и что оставляет здесь, так смелость сразу покинет его. Но это он допустить не мог. Единственное, что он посчитал нужным сделать, так это оставить письмо. Он положил тонкий листок на столик, придавив его небольшим подсвечником. Когда это письмо прочтут, он будет уже далеко отсюда.